Однажды Малла Насредин шел по дороге в Бухару. В попутчике ему достался беспокойный, болтливый человек. Он задавал Малле вопросы и, не дожидаясь ответов, сам находил их, рассказывая случаи из своей жизни, а чаще — из жизни знакомых его знакомых. Малла все больше помалкивал. И скоро говорил только его попутчик. царя мне стоит охотиться с соколами, Лучше с беркутами. Беркут легко берет ягненка. Ягненка надо готовить с особой травкой. Мой родич, повар при дворе шаха в Бухаре, Говорил, что эта приправа обостряет ум. Я мог бы стать советником шаха. Так часто я ел это жаркое. А ведь шаха окружают одни глупцы. Кстати, как распознать глупца?» «По двум приметам», — вдруг вновь заговорил на середин, «Глупец много говорит о вещах для него бесполезных и высказывается о том, о чем его не спрашивают».